Глава 12. Вот так люква! Кот бежал до тех пор, пока не увидел, что он кого-то догоняет. Впереди глухо топало что-то темное и тяжелое. Оно пыхтело, хрипело и стонало, перекрывая собой туннель. «Наконец!» Существо выскочило на свет и резко ушло вправо. Сквозь ударившее в глаза солнце кот сумел рассмотреть только одно. Что бы это ни было, оно было черным. Кот резко остановился. На него налетел гусля. В гуслю врезался капибара. И все вместе они выкатились из туннеля на поляну, густо поросшую кустарником. В кустарнике зиял пролом, довольно большой. «Вот-то так люква! пробормотал кот. «Где?» — засуетился Капибара, сунув нос в траву. Кот не ответил. Он внимательно рассматривал голубой шарик и шевелил усами. «Папа!» — позвал гусли. Вон там, мне кажется, вишенки висят. Пригни нам ветку по-волшебному. Капибара ободнул дракончика в бок. Не туда смотришь. Гусли повернул голову и застыл с открытым ртом. Кот тоже перевел взгляд на странную крепость, стоявшую в низине, у подножия холма, из которого выбежали друзья за безобразной каменной стеной. Прятались милые розовые башенки. Домики вокруг замка были яркими и опрятными. А вот крепостная стена уродливой, словно ее построили наспех, некрасивую, зато толстую, и даже ров вокруг вырыли. «Это вам не фунт изюма», — нахмурился кот. «А где нам фунт изюма?» — подскочил гусли. «Проголодались», — понял кот. «Надо как-то пробраться в замок. Там накормят или не накормят». Кот еще раз присмотрелся к стене. Из каменной кладки неровными пузырями выпирал застывший серый раствор. Похоже, жители очень торопились от чего-то отгородиться или что-то загородить. Воздух вокруг замка оказался плотным, пропитанным напряжением. «Папа!» — пожаловался гусли. «У меня в ушах чешется». «Не нравится мне это все!» — сказал голос из леса. «Наконец-то!» — проворчал кот с ноткой облегчения. «Заждались уже! Без тебя такое было!» «Видел!» Издалека смотрю, вываливается что-то из туннеля. Но все, думаю, опоздал. Сожрали мохнатого, а оно захрипело и в кусты. Само огромное, белое, черное, поправил кот. Не в этом дело, — ответил голос. А в чем, скажи на милость, а в том, что дело неладно. Кот поморщился, ему было нехорошо, — В затылке что-то щелкало, перед глазами все расплывалось. Он и так перенапрягся, постоянно тренируя левитацию. А тут еще туман Ферапунта никак не выветривался из головы. И это черное, которые белые, выходят лес они от чудища спасли, а вот себя пока нет. Живая приманка они выходят. В этот раз им помог искажающий туман. Чудище, видимо, решило, что они сами чудище, целое стадо или стая. Но скоро оно придет в себя и обо всем догадается. Вот тогда-то коту, просто коту без магических способностей, не сдобровать. «Надо быстрее в замок», — скомандовал кот. «Я бы не ходил», — посоветовал голос. «В нем что-то скрывают». «Если скрывают, значит, это плохое!» «А вот что я скажу, мохнатый, раскрытую тайну уже никогда не скрыть обратно!» «Надо попробовать!» <связать> — решительно сказал гусли. «Я люблю тайны!» И дракончик бодро побежал к воротам. эй — крикнул он через ров. «Мы здесь!» «Не нужно было приходить!» Сурово отозвались из окошка сверху. «Папа, он говорит, можно заходить!» Обернулся дракончик. «Я вас не впущу!» Возмутились из-за ворот. «Говорит, сейчас мост опущу!» Обрадовался гусли. «Ну все!» По ту сторону злился кто-то свирепый. «Я вас предупреждал!» «Видишь, папа, только нас он и ждал!» В воротах отворилась дверца, из которой выскочил рассерженный маленький человечек. «Вот я вам!» — выкрикнул он песклявым голоском. «Ой!» Человечек убежал обратно, запер дверцу и появился в окошке. В крепости его голос снова налился басовитой мощью. «Не понимаете по-хорошему? Тогда я вам по-плохому объясню!» Грозить из окошка было неудобно. Человечек выбежал снова и показал коту кулак. «Брысь!» — пропищал он. «Ой!» «Ну, хватит мельтешить!» — сказал кот. «Зря только туман переводишь. Открывай!» «Чего это?» — скривился человечек. «Ворота открывай!» «Через ров мы и сами можем, а вот в дверцу твою гусли не пролезет!» «Сейчас вам ворота! А пароль?» «Но горшке сидел король!» — брякнул дракончик. Кот сконфузился. В зарослях кустарника, не удержавшись, всхрапнул голос из леса. Человечек замер и вдруг подпрыгнул от радости. «Так бы сразу и сказали! Заходите, заходите, гости дорогие!» Восторженно засуетился он. «Кузьма, Егорья, пускай мост! Степка, музыку! Малышка, выноси каравай! Защитники наши прибыли!»